Глава 24. Путь к катастрофе Революция в Иране заставила карточный домик американской мечты практически рухнуть во всем регионе. Уже некоторое время многие признаки указывали на общую нестабильность. Коррупционный режим Шаха в сочетании с экономической стагнацией, политическим параличом и жестокостью полиции были ядовитой смесью, которая играла на руку критикам, чьи обещания реформ упали на благодатную почву. Те, кто переживал за события в Иране, нервничали еще больше из-за появление признаков того, что СССР активно планирует извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Советский Союз продолжал активные действия даже тогда, когда КГБ потерял свой основной актив в Иране. Генерала Ахмада Мугараби, которого в Москве считали лучшим агентом России, имевшим хорошие связи с элитой Ирана. В сентябре 1977 года его арестовал Савак, который заинтересовался подозрительно частыми контактами с вербовщиками КГБ. Это послужило стимулированию интенсификации деятельности Советов. Существовало предположение, что необычайно большие объемы торговли в иранских реалах на швейцарском валютном рынке в начале 1978 года стали результатом поддержки советских агентов. Высокое качество газеты «Навид», которая распространялась левой партией Туде, убедило многих, что она печатается не только при поддержке советов, но и в советском посольстве в Тегеране. Новые лагеря, созданные за пределами страны для обучения иранских диссидентов и прочих, принципам партизанского движения и марксистской доктрине, были зловещим знаком того, что Москва готовится заполнить пустоту, возникшую после падения Шаха. Это было частью более широкого взаимодействия с регионом, который, по всей видимости, переживал эпоху перемен. Дополнительная поддержка была оказана президенту Осаду в Сирии, даже несмотря на то, что КГБ считала его, цитата, «мелкобуржуазным и эгоистическим шовинистом», конец цитаты. Те, кто следил за всей ситуацией, были полностью уверены, что конец света рядом. К концу 1978 года Уильям Салливан, американский посол в Тегеране, направил в Вашингтон телеграмму, цитата, «думать о немыслимом», конец цитаты, в которой утверждалось, что план для чрезвычайных ситуаций должен быть введен в действие немедленно. Его слова были проигнорированы. Рекомендации Салливана были, цитата, Попыткой установить модус вивенди между военными и религиозными лидерами, конец цитаты, при первой же возможности. Он имел в виду, что США должны попытаться открыть коммуникационные каналы с Хомейни перед тем, как он захватит власть, а не после». Громкоголосые представители Белого дома по-прежнему надеялись, что США смогут контролировать ситуацию, продолжая поддержку Шаха, и поддерживали предложение, сделанное в конце января 1979 года премьер-министром Шапуром Бахтияром о том, что Аяталах должен быть арестован, если он бежит в Иран. Зашоренность и бесполезность такого рода мышления стали очевидными в течение нескольких дней. 1 февраля 1979 года Аятала Хамейни приземлился в Тегеране через 14 лет после того, как ему пришлось покинуть страну. Огромные толпы людей собрались в аэропорту, чтобы встретить его, а затем последовать за ним по пути к кладбищу мучеников, находящемуся в 12 милях от Тегерана, где его ожидало еще около 250 тысяч сторонников. «Я собираюсь наносить своими кулаками удары прямо в лицо этого правительства», — ревел он с вызовом. «С сегодняшнего дня правительства это я», — конец цитаты. По подсчетам BBC, после этих слов вдоль дорог выстроилось около пяти миллионов человек, в то время как Хамейни приближался к столице. Все завертелось, когда сторонники Хамейни взяли контроль над страной. 11 февраля посольство США было закрыто. Посол Салливан телеграфировал домой. Армия сдается, хамейни победил. Секретные документы уничтожаются. Конец цитаты. Секретные материалы уничтожали еще и через три дня, когда в здание посольства ворвались боевики, хотя вскоре порядок был восстановлен лейтенантами Хомейни. 16 февраля посол Саливан встретился с Мехди Базарганом, новым премьер-министром, и сказал ему, что у США нет намерения вмешиваться во внутренние дела Ирана. Меньше чем через неделю США официально признали новое правительство, которое после национального референдума, проведенного 1 апреля, объявило о создании «Исламской республики Иран». В ходе второго референдума, проведенного в конце года, была одобрена новая конституция, в которой говорилось, что отныне, цитата, «все гражданские, уголовные, финансовые, экономические, административные, культурные, военные, политические и другие законы и нормативные акты в стране должны быть основаны на «исламских критериях». Конец цитаты. США делали большие ставки на Иран и Шаха десятилетиями. Теперь же они должны были заплатить высокую цену за то, что авантюра не удалась». Ударные волны революции распространились по всему миру, заставив цены на нефть вырасти в три раза. Это оказало на экономике стран, в которых не доставало нефти, разрушительный эффект. Инфляция вышла из-под контроля. По мере того, как увеличивалась паника, зарождались и опасения кризиса. К концу июня большое число станций обслуживания по всей территории США были закрыты из-за сокращения поставок. Рейтинг одобрения президента Картера упал до отметки 28%, примерно до того же уровня, что у Никсона во время Уотергейтского скандала. Учитывая кампанию по переизбранию президента, которая вот-вот должна была начаться, казалось, что смена режима в Тегеране была важным фактором, влияющим на грядущие президентские выборы. Дело было не только в увеличении цен на нефть, что могло разрушить западные экономики. Большое влияние оказывали массовые отмены заказов и экстренная национализация промышленности. Компания British Petroleum BP, преемница изначальной концессии Нокса де Арси, была вынуждена провести основательную реорганизацию, и распродать часть акций. После того, как месторождения, которые составляли около 40% мирового производства, исчезли буквально мгновенно. Кроме того, контракты на строительство металлургических заводов, реконструкцию терминалов аэропортов и развитие портов были списаны в одночасье, а контракты на поставку оружия аннулированы и разорваны. В 1979 году Хамини отменил поставки из США на 9 миллионов долларов. И это образовало в карманах производителей огромные дыры, кроме того, им пришлось искать другие рынки сбыта, которые были менее склонны к милитаризации, чем шах. Таким образом, перегруженность экономики Ирана привела к тому, что замедленная перед революцией ядерная программа была отменена. Потери компании «Крызот Луар», «Уэстингхаус Electric Corporation и «Крафтверк Union, расположенных, соответственно, во Франции, США и Западной Германии, составили примерно 330 миллиардов долларов. Некоторые из них стойко держались перед лицом невзгод. Мы не должны забывать, как много мы получили благодаря шахскому режиму, писал дипломат сэр Энтони Парсонс, ветеран Ближнего Востока и британский посол в Тегеране в период возвращения Хамини. Британский бизнес и промышленность заработали в Иране огромные суммы денег, конец цитаты. Он сказал не очень много, но было ясно, что хорошие времена подошли к концу. Было лучше отметить то, что дало прошлое, чем оплакивать то, что уготовило будущее. Для США, однако, ставки вышли за рамки экономического и политического спада. Утешением послужил тот факт, что Хамейни и его служащим не было никакого дела до атеистической политики Советского Союза или близости к левым группировкам в Иране. Даже несмотря на падение Шаха, это не привело к расширению СССР. США со своей стороны усилили оборону целого ряда плацдармов, которые ранее находились в безопасности. Некоторые из них стали нестабильны или были потеряны. После того, как Хамини захватил власть, он немедленно закрыл представительства разведывательных служб США, расположенные в Иране, которые использовались для раннего предупреждения советских ядерных атак, а также для мониторинга запуска ракет в Центральной Азии. Это лишило Соединенные Штаты важнейших средств сбора информации о противнике. Кроме того, это имело дополнительное значение ввиду интенсивных переговоров между США и СССР об ограничении числа запусков баллистических ракет. Закрытие станций играло важную роль в процессе проверки и ставило под угрозу ряд стратегических соглашений о вооружении, на принятие которых понадобились годы, а также могло сорвать близящиеся переговоры. Потребуется по крайней мере пять лет, сообщил разведуправлению директор ЦРУ адмирал Стенсфилд Тернер в начале 1979 года, чтобы восстановить возможность мониторинга советских ракетных испытаний и разработок. В сборе информации в результате произошедшего в Иране, отмечал Роберт Гейтс, сотрудник разведки ЦРУ, позже директор агентства и министр обороны, появился реальный разрыв. Были предприняты исключительно секретные попытки заключить новые альянсы, которые помогли бы заполнить пустоту. Это включало переговоры с китайским правительством на самом высоком уровне об установке новых объектов в западной части Китая. Все это привело к тому, что адмирал Тернер и Гейтс нанесли в Бейджин тайный визит зимой 1980-1981 года. Это открылось лишь много лет спустя, и, конечно, стали известны не все детали. Новые объекты радиоэлектронной разведки были построены в Цитай и Корле в Синьцзяне. Они эксплуатировались техническим отделом Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая, работающим в тесном контакте с американскими советниками и техниками. Тесное сотрудничество между американскими и китайскими военными и разведчиками явилось последствием падения шаха. Тем временем, иранская революция, которая хоть и не помогла СССР в политическом плане, несомненно принесла военную пользу. Несмотря на попытки американского посольства в Тегеране уничтожить важные документы, скорости сила волны изменений в стране привели к драматическим последствиям. Шах приобрел истребители F-14 Tomcat, а также самые современные ракеты «Воздух-воздух» «Феникс», -воздух ракеты «Земля-воздух» «Хук» И противотанковое оружие Советы смогли получить бесценные снимки крупным планом А в некоторых случаях и инструкции к этой технике Это было не просто неловкая потеря Она имела серьезные последствия для национальной безопасности США и их союзников Привычный мир рушился на глазах Это дошло и до Вашингтона, так как не только Иран, но и все остальное выглядело иначе, чем прежде. Соединенные Штаты продолжали внимательно следить за Афганистаном, значимость которого резко возросла со времени революции Хамини. Весной 1979 года, например, ЦРУ задалось целью найти страну, подходящую для возможного расположения разведывательных объектов, потерянных в Иране, Проблема была в том, что ситуация в Афганистане стремительно менялась, и было похоже, что там повторятся иранские события. Волнение началось, когда король Захир-Шах, любитель шахмат, был свергнут своим же племянником Даудом Мухаммедом, который провозгласил себя президентом в 1973 году. Через пять лет был свергнут сам Дауд. Его падение не стало большой неожиданностью, учитывая растущую жестокость его режима, при котором политических заключенных казнили без суда, лицом вниз на территории печально известной и часто упоминаемой тюрьмы Пуль-Чархи, расположенной за пределами Кабула. Коммунистические ястребы, которые заняли место Дауда, продемонстрировали такую же жестокость и постоянный прогресс, действуя в соответствии с амбициозной программой модернизации страны. Это было время, объявили они, для того, чтобы повысить уровень грамотности, сломать феодальную структуру родового строя, положить конец этнической дискриминации, а также обеспечить права женщин, в том числе право на образовательное равенство, безопасность труда и доступ к медицинскому обслуживанию. Усилия по введению всеобъемлющих изменений вызвали яростную реакцию, которая была особенно сильна среди мусульманского духовенства. Как и в начале XXI века, попытки проведения реформ привели лишь к объединению традиционалистов, помещиков, племенных вождей и мул, которые стремились защитить свои собственные интересы. Очень скоро оппозиция стала громогласной и достаточно опасной. Первое крупное восстание вспыхнуло в марте 1979 года в Герате, на западе страны, где те, кто провозгласил национальную независимость, возвращение к традициям и отказ от влияния извне, приободрились, наблюдая за событиями через границу в Иране. Бунтовщики бросались буквально на любую цель, в том числе на советских граждан, проживающих в городе, они были просто забиты неистовой толпой. Вскоре беспорядки распространились на другие города, в том числе Джалалабад, где афганские военные подразделения отказались выступить против сопротивления и вместо этого повернулись против своих советских советников. Реакция СССР на эти события была осторожной. В постаревшем политбюро пришли к заключению, что поддержка должна быть предоставлена беспокойному и воинственному афганскому правительству. У некоторых его членов были давнишние личные связи в Советском Союзе, которые могли бы помочь снизить уровень волнений, вспыхнувших уже и в Кабуле. Был предпринят ряд мер для усиления режима, во главе которого стоял президент Нур Мухаммед Тараки, высоко ценившийся в Москве. Некоторые сравнивали его с афганским Максимом Горьким за его труды в сфере научного социализма, которые получили высокую оценку. В Афганистан были направлены щедрые поставки зерна, а процентные выплаты по непогашенным кредитам были отменены. Чтобы помочь заполнить правительственную казну, Советы также предложили платить за афганский газ в два раза больше, чем платили все предыдущее десятилетие. Несмотря на то, что просьбы о химическом оружии и отравляющем газе не были удовлетворены, Москва оказала военную помощь, отправив 140 артиллерийских орудий, 48 тысяч единиц огнестрельного оружия и около тысячи гранатометов. Все это было отмечено в Вашингтоне, где последствия постепенного, но безошибочного роста вовлеченности СССР в дела Афганистана были тщательно изучены. Если СССР обеспечит прямую военную помощь Тараки и направит свои войска, отмечалось в одном докладе высокого уровня, это может иметь последствия не только в самом Афганистане, но и по всей Азии, в Иране, Пакистане, Китае и других местах. Неопределенность будущего стала очевидна после убийства посла США в Кабуле в феврале 1979 года. Всего через несколько дней после того, как Хамини вернулся домой, бронированный автомобиль посла Адольфа дапса был угнан среди белого дня в афганской столице, как оказалось недалеко от контрольно-пропускного пункта полиции. Он был доставлен в отель в Кабуле, Теперь это роскошный кабул сирена хотель где находился в заложниках в течение нескольких часов, прежде чем был убит во время неудачной спасательной операции. Несмотря на то, что было неясно, кто стоял за похищением посла и каковы были мотивы, этого было достаточно, чтобы побудить США принять непосредственное участие в том, что происходило в стране. Помощь Афганистану была немедленно урезана, зато антикоммунисты и все, кто выступал против нового правительства, получили поддержку. Это положило начало длительному периоду, в течение которого США стремились активно сотрудничать с исламистами, чьи интересы в сопротивлении режиму левых, естественно, совпадали с интересами США. Потребовались десятилетия, чтобы реальная цена этой сделки стала очевидной. За этим новым подходом стояли опасения, что Афганистан может обратиться к советам, которые во второй половине 1979 года, по всей видимости, готовились к военной интервенции. Вопрос о намерениях СССР стал основным в повестках дня брифингов разведки США и основной темой документов, в которых излагались последние события, хотя это и не означало понимание происходящего. В одном из докладов, представленных Совету национальной безопасности под названием «Что советы делают в Афганистане?» содержался ответ, к откровенности которого придраться невозможно, цитата. «Проще говоря, мы не знаем», конец цитаты. Разоблачить ход размышлений Москвы было трудно, но было очевидно, что вследствие падения Шаха США потеряли своего основного союзника в регионе. И это тревожило, так как эффект домино мог ухудшить положение. Советы были обеспокоены примерно по тому же поводу. События в Иране не принесли никакой выгоды по оценкам Москвы, они даже нанесли ущерб интересам СССР, так как захват власти Хамини скорее уменьшил существующие возможности, а не открыл новые. Экстренные планы действий были составлены советскими военными таким образом, чтобы произвести развертывание в случае, если понадобится укрепление того, что генеральный секретарь Леонид Брежнев назвал, цитата, «правительство дружественной нации Афганистана», конец цитаты. США контролировали передвижение войск к северу одновременно от иранских и афганских границ, фиксируя переброску спецназов Кабул, а также батальона десантников, которые, как пришли к выводу в ЦРУ, были направлены для обеспечения безопасности авиабазы в Баграме, основной точке советских поставок. На этом решающем этапе, однако, в игру внезапно вступило будущее Афганистана. В сентябре 1979 года, во время борьбы за власть, Нур Мухаммед Тараки был свергнут Хафизулой Амином, человеком, который был столь же амбициозен, как и скрытен. Он был явно списан как жизнеспособный лидер, который появлялся в передовице правды официального рупора, отражавшего текущий курс политбюро СССР. Теперь он был осужден в Москве как враг революции, человек, который пытался манипулировать племенными распрями в собственных целях и к тому же как шпион американского империализма. Советы были также обеспокоены слухами о том, что Амин был завербован ЦРУ. Эти сплетни энергично распространялись его врагами в Афганистане. Отчеты о заседаниях Политбюро показывают, что руководство в Москве было сильно обеспокоено переориентацией Амина в сторону США, а также стремлением Штатов поддерживать дружественное правительство в Кабуле. Советы становились все более обеспокоены ситуацией. Частые встречи Амина с исполняющим обязанности главы миссии США в Афганистане до Путча, казалось, указывали на то, что Вашингтон пересматривал позиции после катастрофического провала своей политики в Иране. Когда Амин стал относиться к советам более агрессивно, в то же время начав переговоры с США, настало время для решительных действий. Если СССР не проявит стойкости и не поддержит своих союзников сейчас, такова была логика, он потеряет позиции не только в Афганистане, но и в регионе в целом. Генерал Валентин Вареников вспоминал позже, что старшие офицеры, цитата, были обеспокоены тем, что если Соединенные Штаты будут вытеснены из Ирана, они перенесут свои базы в Пакистан и захватят Афганистан. Конец цитаты. Разработки в других местах также волновали советское руководство. Создавалось впечатление, что СССР находится в невыгодном положении. В Политбюро обсудили улучшение отношений Вашингтона и Бейджина в конце 1970-х годов, отметив, что здесь Москва отстает. Как доложили партийные чиновники Брежневу в декабре 1979 года, США пытались создать цитата «новую великую Османскую империю», Конец цитаты, «охватывающую Центральную Азию». Эти опасения усугублялись из-за отсутствия комплексной системы противовоздушной обороны по всей южной границе СССР. Это означало, что Америка сможет направить кинжал прямо в сердце Советского Союза. Как впоследствии Брежнев заявил в интервью газете ⁇ Правда ⁇ нестабильность в Афганистане представляет собой, цитата, очень серьезную угрозу для безопасности Советского Союза. Конец цитаты. То, что необходимо что-то делать, ощущалось все сильнее. Через два дня после встречи Брежнева с ведущими чиновниками был отдан приказ разработать план вторжения на основе первоначального развертывания войск, включавших 75 тысяч-80 тысяч человек. Начальник генерального штаба генерал Николай Агарков, трезвомыслящий офицер старой школы, отреагировал гневно. Инженер по образованию Агарков утверждал, что этих сил будет недостаточно, чтобы успешно полностью защищать коммуникационные пути и удерживать ключевые точки по всей стране. Его обошел министр обороны Дмитрий Устинов, непревзойденный политический выживальщик, склонный делать показные заявления о блеске советских вооруженных сил, боевые способности которых, по его словам, позволяли, цитата, «Выполнить любые задачи, поставленные партией и народом». Конец цитаты. На самом ли деле он так считал, было не столь важно. Значение в настоящее время имело лишь то, что он и его поколение ветеранов Второй мировой войны, хватка которых в стремительно меняющемся мире начала исчезать, были уверены, что американцы планируют вытеснить СССР. Устинов, как сообщается, спросил в конце 1979 года, цитата, «Если они могут сделать все эти приготовления прямо под нашим носом, почему мы должны сидеть тихо, вести осторожную игру и потерять Афганистан?» Конец цитаты. На заседании политбюро ЦК КПСС 12 декабря Устинов, поддерживаемый кликой убеленных сединами стариков, таких как Л. И. Брежнев, А.А. А. а. Громыко, юв Андропов и К. Черненко, дал добро на полномасштабное развертывание войск в Афганистане. Это было непростое решение, как цитировали Брежнева в газете «Правда» через несколько недель. Спустя две недели после встречи в канун Рождества 1979 года советские войска начали переправляться через границу в рамках операции «Буря-333». Это не вторжение, заявил Устинов командиром, ведущим войска через границу. Это повторялось снова и снова советскими дипломатами и политиками в течение следующего десятилетия. Как заявлялось, это была попытка восстановить равновесие, так как, цитата, политическая и военная ситуация на Ближнем Востоке, конец цитаты, была нестабильной. Правительство в Кабуле попросило, цитата, обеспечить международную помощь дружественному афганскому народу. Конец цитаты. С точки зрения Вашингтона нельзя было подобрать момент хуже, чем этот. Хотя Советы и опасались расширения США в Афганистане, стало очевидно, насколько слаба позиция американцев в регионе. После того, как Шах вылетел из Тегерана в начале 1979 года, он переезжал из одной страны в другую в поисках постоянного места жительства. К осени президент Картер был убежден старшими членами своей администрации позволить умирающему человеку, который был убежденным другом США, въехать в страну, чтобы получить медицинскую помощь. Во время обсуждения новый министр иностранных дел хамини прямо сказал советникам президента, цитата, Таким образом, вы открываете ящик Пандоры. Конец цитаты. В записи Белого дома показывают, что Картер был осведомлен о том, насколько высоки были ставки в случае предоставления шаху разрешения на въезд в США. Цитата. Как вы, ребята, посоветуете мне поступить, если иранцы захватят наше посольство и возьмут заложники наших людей? ⁇ спросил президент. Однако он не получил ответа на этот вопрос. 4 ноября, через две недели после того, как Шах обратился в Корнелл Медикал центр в Нью-Йорке, воинствующие иранские студенты одолели охрану в американском посольстве в Тегеране и захватили контроль над посольством, взяв в заложники около 60 человек дипломатического персонала. Хотя первоначальной целью, кажется, было выдвинуть короткий, но резкий протест по поводу решения о приеме Шаха в США, ситуация резко обострилась. 5 ноября Аяталах не прокомментировал ситуацию в посольстве. Он не жонглировал словами, не говоря уже о призывах к спокойствию. Посольство Тегерана, заявил он, были рассадниками, цитата, тайных заговорщиков, которые вынашивают идеи, конец цитаты, о разрушении Исламской Республики Иран. Главным организатором этих заговоров, продолжал он, был «Великий сатана Америка». С этими словами он призвал США передать предателя, чтобы он мог предстать перед судом. Первоначальные усилия США, чтобы разрядить обстановку, были абсурдны и хаотичны. Посланника, у которого было личное обращение от президента к не допустили до аудиенции с аятолой и он не смог доставить письмо. Как выяснилось потом, что еще один посланник был уполномочен открыть переговоры с Организацией освобождения Палестины, ООП, члены которой отвечали за многие террористические атаки, такие как бойня на Мюнхенской Олимпиаде и основной целью которой было создание палестинского государства за счет Израиля. Еще более неловким, чем раскрытие того, что США пытаются использовать ООП в качестве канала для достижения контроля над Ираном, стало известие, что иранцы сами отказались позволить ООП играть посредническую роль в кризисе. Президент Картер пришел к выводу, что необходимо принять более решительные меры, которые бы позволили не только урегулировать ситуацию с заложниками, но и заявить о том, что хотя Шах пал, США были силой, с которой нельзя не считаться в центре Азии. 12 ноября 1979 года в попытке оказать на режим хаминии финансовое давление, он объявил эмбарго на иранскую нефть. Никто, пояснил он запрет на импорт, не должен недооценивать решимость американского правительства и американского народа. Конец цитаты. Два дня спустя президент пошел еще дальше, выпустив распоряжение о заморозке 12 миллиардов активов Ирана. Эти энергичные действия положительно сказались на внутреннем рынке, а популярность президента Картера, согласно опросу Гэллоп, резко возросла. Бряться не оружием, однако, оказалось малоэффективным. Эмбарго на нефть было отклонено Тегераном как несущественный факт. «Мир нуждается в нефти», — заявил Аятала через неделю после объявления Картера. «Мир не нуждается в Америке, другие страны повернутся к тем из нас, у кого есть нефть, а вовсе не к вам», конец цитаты. С логистической точки зрения применить эмбарго было не так просто, учитывая, что иранская нефть часто передавалась посредством третьей стороны и по-прежнему могла попасть в США. То, что бойкоты давления на поставки угрожали повышением цен на нефть, сыграло на руку иранскому режиму за счет повышения его доходов. Захват активов напугал многих в арабоговорящем мире, кто был обеспокоен предшествующими действиями США. Противостояние обострило политические разногласия с такими странами, как Саудовская Аравия, которая не встречалась с Вашингтоном с глазу на глаз по поводу политики на Ближнем Востоке, особенно в отношении Израиля. В отчете ЦРУ, подготовленном через несколько недель после введения эмбарго, был сделан вывод, что « цитата Нынешние экономические трудности вряд ли будут иметь положительный эффект. И их воздействие может быть отрицательным конец цитаты. Кроме того, многие западные страны не желали втягиваться в эскалацию кризиса с Тегераном. Вскоре стало очевидным, писал Картер, что даже наши ближайшие союзники в Европе не собираются подвергать себя потенциальным нефтяным бойкотам или ставить под угрозу дипломатические договоренности ради американских заложников. Конец цитаты. Единственный способ привести умы в порядок — создать, цитата, «прямую угрозу дальнейших шагов со стороны Соединенных Штатов», конец цитаты. Министр обороны Картера Сайрус Венс, тем не менее, отправился в турне по Западной Европе с сообщением, что если санкции в отношении Ирана не будут введены, США предпримут односторонние действия, в том числе минирование Персидского залива, если это необходимо». Это, естественно, оказало влияние на цены на нефть и, следовательно, на развитые страны. Для того, чтобы оказать давление на Тегеран, Вашингтону пришлось угрожать своим собственным сторонникам. Именно на фоне напряжения и отчаяния контрпродуктивных и плохо продуманных мер, направленных на урегулирование ситуации в Иране, было получено известие, что советские колонны идут на юг в Афганистан. Американских стратегов это известие застало врасплох. За четыре дня до вторжения президент Картер и его советники обдумывали планы по захвату прибрежных островов Ирана и тайные операции по свержению Хамини. Зловещая ситуация превратилась в критическую. Уже столкнувшись с катастрофической ситуацией в отношении заложников, США теперь вынуждены были созерцать существенное расширение советской власти в этом регионе. Кроме того, взгляды Вашингтона отражали взгляды Москвы. Американцы полагали, что движение в Афганистане, вероятно, станет прелюдией для дальнейшего расширения одной супердержавы за счет другой. Внимание Советов было сосредоточено на Иране, где проблема была связана с деятельностью агитаторов, как значилось в одном из докладов разведки в начале 1980 года. Поэтому президент должен приступить к рассмотрению обстоятельств, при которых, цитата, «мы были бы готовы отправить вооруженные силы США в Иран». Конец цитаты. Картер увеличил риторику в адрес Союза 23 января 1980 года. Советское вторжение в Афганистан означало, что регион большой стратегической важности находится под угрозой, говорил он действия москвы привели к ликвидации буфера теперь в пределах досягаемости ссср оказались не только области которые цитата содержали более двух третей мирового запаса экспортируемой нефти конец цитаты но и стратегически важный армузский канал цитата через который должны проходить основные мировые запасы нефти конец цитаты поэтому картер крайне тщательно сформулировал свою угрозу «Я хочу, чтобы наша позиция была совершенно ясна», — сказал он. «Любая попытка извне получить контроль над регионом Персидского залива будет рассматриваться как нападение на жизненно важные интересы Соединенных Штатов Америки, и такое нападение будет отражено любыми необходимыми средствами, включая военную силу». Конец цитаты. Это было дерзкое утверждение, которое идеально отражало всю суть отношения к нефти на Ближнем Востоке, а также позицию, которая изначально была сформулирована британцами, а затем унаследована Соединенными Штатами. «Любая попытка изменить статус-кво будет встречена агрессией». Эта имперская политика проявлялась во всем, кроме названия. Однако высокопарные слова Картера резко контрастировали с тем, что происходило на самом деле – Переговоры с иранцами об освобождении заложников продолжались в фоновом режиме, но становились все более фарсовыми. Переговоры велись между представителями Тигерана и помощником президента, который на некоторые встречи надевал парик, накладные усы и очки. И в то время, как проводились эти дискуссии, Айат Аллахамини продолжал делать заявление о В цитата «Соединенных Штатах, пожирающих мир, и о том, что великого сатану конец цитаты, следует проучить». В конце концов, в апреле 1980 года президент Картер решил завершить это дело и санкционировал операцию «Орлиный коготь» — секретную миссию по спасению заложников в Тегеране. Результат был настолько плачевным, что заставил бы краснеть даже школьников». Восемь вертолетов, отправленных с атомного авианосца Нимец, должны были доставить наземные группы спецназа к Табасу в центральном Иране, откуда их должен был повести полковник Чарли Беквит вместе с новым подразделением отборных войск, названных подразделение Дельта. Операция оказалась мертворожденной. Один вертолет вернулся из-за погодных условий, у другого треснул ведущий винт, и он был брошен. Еще у одного была повреждена система гидравлики. Беквит пришел к выводу, что миссия не жизнеспособна и получил разрешение от президента на отмену. Когда вертолеты возвращались на немец, один из них подлетел слишком близко к заправочному самолету Си-130, в результате чего произошел взрыв, в результате которого пострадали оба самолета и погибли восемь американских военнослужащих. Эта катастрофа стала использоваться в пропагандистских целях. Хамини, что было неудивительно, говорил о ней как о божественном вмешательстве. Многие с изумлением наблюдали за провальной операцией. Тот факт, что США не удалось добиться освобождения заложников путем переговоров или силой, говорил о том, что мир изменился. Еще до провала спасательной миссии некоторые из советников президента чувствовали, что необходимо действовать решительно, чтобы не выглядеть бессильно. Нам нужно сделать что-то, говорил Збигнев Бжизинский, советник президента по национальной безопасности: успокоить Египт, Саудовскую Аравию и другие страны на Аравийском полуострове, чтобы показать, что США готовы отстаивать свою власть. Конец цитаты. И это означало установление, цита видимого военного присутствия в регионе. Конец цитаты. Не только США пытались найти ответ на бурные события, которые позволил бы защищать собственные интересы и репутацию. 22 сентября Ирак внезапно напал на Иран. Были предприняты бомбардировки иранских аэродромов и трехстороннее наземное вторжение, целью которого стали провинции Хузистан и города Абадан и Хорен-Шехр. У иранцев не было никаких сомнений в том, кто стоит за этим нападением. «Из-за рукавов Саддама» – негодовал Хамини, – «появились руки Америки». Конец цитаты. Нападение, заявил президент Бонисадр, явилось результатом Американо-Ирака-израильского генерального плана, цели которого описывались по-разному, как попытки свергнуть исламское правительство, чтобы восстановить Шаха или заставить Иран распасться на пять республик. В любом случае, утверждал он, Вашингтон предоставил иракцам план вторжения. «Хотя идея о том, что США стояли за нападением, была высказана некоторыми комментаторами и повторена многими другими, существует мало убедительных доказательств того, что это действительно было так». Наоборот, источники, которые включали в себя миллионы страниц документов, аудиозаписей и расшифровок, добытых в президентском дворце в Багдаде в 2003 году, твердо указывали на то, что Саддам действовал в одиночку, выбирая подходящий момент для нанесения удара по своему непостоянному соседу, с которым он имел счеты после того, как выступил не на той стороне во время урегулирования территориального вопроса за пять лет до этого». Эти документы показывают нарастающую активность в сборе информации иракской разведкой за несколько месяцев до нападения, в то время как мысли в Багдаде обратились к внезапному вторжению. Саддамом также двигалось сильное ощущение незащищенности и мания величия, Он был одержим Израилем и бессилием арабов, желанием победить страну, которая была, цитата, «продолжением Соединенных Штатов Америки и Англии». Конец цитаты. И в то же время жаловался, что любые агрессивные действия, предпринятые арабами против Израиля, приведут к решению принять ответные меры против Ирака на Западе. «Если мы нападем на Израиль», предупреждал он своих старших офицеров, «американцы, цитата, «сбросят на нас атомную бомбу». Первой целью действий Запада, отметил он, будет Багдад, а не Дамаск или Амман. Конец цитаты. Следовательно, предпринятая атака имела смысл. Нападение на Израиль поставило бы Ирак под угрозу уничтожения. Таким образом, в приоритете должно было стоять нападение на Иран. Связи Израиля и Ирана часто озвучивались в публичных речах с Адама и ведущих представителей иракского руководства, которые возбужденно ссылались на принятие Ираком лидерства над арабами во всем мире. Нападение на Иран в 1980 году было представлено как заявление прав на земли, которые вымогались во время территориального урегулирования 1975 года. Это могло дать надежду другим, объявил Саддам, своим высокопоставленным чиновникам, и побудить всех людей, у которых были отобраны земли, подняться и заявить о том, что принадлежит им по праву. Это сообщение было предназначено прежде всего для палестинцев. Саддам убедил себя в том, что вторжение в Иран могло способствовать делу арабов повсеместно. Ввиду такой извращенной логики было неудивительно, что премьер-министр Израиля Менахим Бегин описывал Ирак как, цитата, «наиболее безответственный арабский режим, за исключением, возможно, Каддафи», конец цитаты. Саддама раздражала сама мысль о революции в Иране. Он негодовал, говоря о том, что удаление шаха и подъем хамени были, цитата, Полностью американским решением, конец цитаты. Волнения стали началом большого плана США, заявил он, которые будут использовать мусульманских духовных лиц, цитата, чтобы напугать людей в Персидском заливе, чтобы получить влияние и воздействовать на ситуацию в регионе, конец цитаты, так как американцы сочтут нужным. Подобная паранойя перемежалась с моментами просветления, например, когда иракский лидер сразу понял значение советских действий в Афганистане и что это может означать для Ирака. «Поступит ли СССР точно так же в будущем, чтобы заполучить Багдад?» – спрашивал он. «Создадут ли Советы и Марианеточное правительство и в Ираке, цитата, под предлогом оказания помощи?» Так ли? спросил он Москву. Вы будете относиться к другим своим друзьям в будущем. Конец цитаты. Его опасения только росли в то время, как в СССР работали над увеличением антиамериканских настроений в Иране и установлением тесных связей с Хамини и его окружением. Саддам понимал, что это было потенциально опасно и что Ирак может быть выброшен Москвой за борт в пользу его соседа. «Советское проникновение в регион должно быть сдержано», сообщил он дипломатам из Иордании в 1980 году. Чувствуя, что изоляция усиливается, он был готов отвернуться от своих советских покровителей, которые стояли за его приходом к власти в 1970-е годы. Его разочарование было одной из причин, почему Советский Союз не был проинформирован о предстоящем нападении до того дня, когда оно началось, и в результате он получил ледяной комментарий из Москвы. По данным иракской разведки, на тот момент Иран страдал от цитата, удушья экономического кризиса, конец цитаты, и не был в состоянии, цитата полномасштабно защищать себя сам, конец цитаты. И это было слишком хорошей возможностью, чтобы ее упустить. «Падение Шаха привело в движение экстраординарную цепь событий. К концу 1980 года весь центр Азии находился в постоянном движении. Будущее Ирана, Ирака и Афганистана находилось в руках их лидеров и зависело от их выбора, а также от вмешательства внешних сил. Предугадать, каким путем пойдет каждый из этих стран, не говоря уже о регионе в целом, было практически невозможно». С точки зрения США наилучшим решением было пытаться выкрапкаться, играя за все стороны. Результаты были катастрофическими. Семена антиамериканских настроений были посажены еще в начале XX века, и было неизбежно, что они вырастут в полнокровную ненависть, однако именно политические решения США за последние два десятилетия XX века послужили отправной точкой для формирования отношения к Америке всех стран, находящихся между Средиземноморьем и Гималаями. Несомненно, Соединенные Штаты имели все возможности для действий в 1980-х годах. Вначале иракское нападение казалось благословением для американских политиков, которые видели в агрессии Саддама Хусейна возможность открыть переговоры с Тегераном. Советник президента Картера по национальной безопасности Бжизинский не делал секреты из того, что иракское нападение было потенциально позитивным событием. Оно позволяло оказать давление на Иран с целью освобождения заложников, отмечал старший консультант, участвовавший в кризисных встречах, которые происходили в этот период. Давление на режим хамини усиливалось вследствие того, что для отражения нападения он остро нуждался в запасных частях для военной техники, которые ранее приобретались в США. Иранцы были уведомлены, что Вашингтон может решить предоставить соответствующие материалы, стоимость которых составляла сотни миллионов долларов в том случае, если будут освобождены заложники. Тегеран просто проигнорировал это предложение, которое было одобрено лично президентом США. Уже не в первый раз Иран был на шаг впереди, его агенты оказались столь находчивы, что закупили все необходимые запасные части в других странах, в том числе во Вьетнаме, который имел большие запасы американского оборудования, захваченного во время войны. В Иран также поступали большие объемы поставок из Израиля, который заявлял, что Саддам Хусейн должен быть остановлен любой ценой. Готовность иранцев и израильтян сотрудничать друг с другом была удивительной во многих отношениях, особенно учитывая унизительный тон, в котором Хамини регулярно говорил о евреях и Израиле. цитата «Ислам и исламские люди впервые столкнулись с диверсантами в еврейском народе, который находится у истоков всех антиисламских наветов и интриг», — писал он в 1970 году. Теперь Иран и Израиль вели себя как маловероятные компаньоны благодаря вмешательству Саддама Хусейна. Это было одной из причин, почему заявления Хамини в отношении меньшинств и других религий смягчились в начале 1980-х годов, когда он отозвался об иудаизме как о, цитата, почетной религии, возникшей среди простого народа. Конец цитаты, хотя и делал различия с сионизмом который в его глазах был по крайней мере политическим и эксплуататорским движением по своей сути противоречащим религии. Эти изменения в отношении к религии были настолько велики, что Исламская Республика Иран даже выпустила почтовые марки с силуэтом Иисуса Христа и стих из Корана, написанный на армянском языке. Дело было не только в продаже оружия. Израиль и Иран сотрудничали также и в сфере военных действий. Одной из конкретных целей был представляющий взаимный интерес иракский ядерный реактор «Осирак». По словам одного сотрудника разведки, нападение на этот объект было обсуждено иранскими и израильскими представителями в ходе тайных переговоров в Париже еще до того, как Саддамом было предпринято нападение. Всего через неделю после того, как Ирак начал атаку на Иран, реактор стал объектом дерзкого рейда четырех иранских истребителей «Фантом-Ф-4», целью которых были научно-исследовательские лаборатории и здания управления. Восемь месяцев спустя, в июне 1981 года, израильские летчики превзошли всех, сильно повредив реактор, когда возникли опасения, что положение может стать критическим. Нападение на Иран должно было стать коротким и принести славную победу. Вначале даже, несмотря на нападение на Осирак, с точки зрения Багдада, все выглядело многообещающе. Время шло, и всеобщее внимание обратилось к Ираку. СССР наказали Саддама за его односторонние действия, отказав в поставках оружия, и приостановив его отправку, иракский лидер был сильно расстроен отсутствием каких-либо вариантов. Откровенно признавая, что ход войны не соответствует ожиданиям, он регулярно собирал своих приближенных, чтобы пожаловаться им, озвучивая надуманные международные заговоры, которые могли бы объяснить его неудачи. Однако причина была в том, что противники иракцев все чаще превосходили их в тактике ведения боевых действий и вооружений. Однажды в середине 1981 года Саддам почти тоскливо обратился к своим генералам, цитата, «Давайте сейчас попробуем купить оружие на черном рынке. Неужели мы не можем добиться того, что могут иранцы?» Конец цитаты. Иран действительно доказал, что может быть находчивым быстро оправляться от неприятностей и становился все более амбициозным. К лету 1982 года иранские войска не только сумели заставить иракцев покинуть территории, захваченные ими, но и сами проникли через границу. В специальном докладе разведки, подготовленном Агентством Национальной Безопасности США в июне того же года, описывалась вполне однозначная картина, цитата, «Ирак, по сути, проиграл войну с Ираном. Иракцы в одиночку или в комбинации с другими арабами могут мало что сделать для изменения военной ситуации», конец цитаты. Окрыленный успехом, иранцы теперь стремились распространить идею исламской революции и в других странах. Финансирование и материально-техническое обеспечение было предоставлено шиитскими радикальными силами в Ливане и таким организациям, как Хезболла, партия Бога, в то время как в Мекке были предприняты усилия по разжиганию беспорядков, а в Бахрейне спонсировался переворот. Я думаю, что иранцы, несомненно, представляют серьезную угрозу странам Ближнего Востока, заявлял министр обороны Каспар Вайнберг в июле 1982 года. Это страна, которой управляет кучка сумасшедших. Конец цитаты. Как ни странно, возрастающие трудности, с которыми сталкивался Саддам Хусейн, были находкой для США. Хотя заложники из посольства, пробывшие в плену более года, были, наконец, выпущены из Тегерана после сделки, заключенной за кулисами, отношения США с Ираном зашли в тупик. В противоположность этому советы продолжали обхаживать хамени, как с тревогой отмечали в ЦРУ. Казалось, что СССР обгоняют Америку по всем параметрам, особенно учитывая очевидный успех в Афганистане, где советские войска заняли города и основные коммуникационные пути и, по крайней мере, внешне контролировали ситуацию. Дипломатическое давление на Советский Союз, включая бойкот Олимпийских игр в 1980 году в Москве, не смогло принести каких-либо ощутимых результатов. С точки зрения Вашингтона надежды было мало, пока не стало ясно, что политики хорошо продвинулись в поддержке Саддама. Как позже выразился госсекретарь Джордж Шульц, если Ирак продолжит отступать, страна может легко разрушиться, что было бы, цитата, стратегическим бедствием для Соединенных Штатов. Конец цитаты. В дополнение к суматохе, которая началась бы в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом, это привело бы к усилению Тигерана, который вышел бы на международные рынки нефти. Медленно, но верно, появлялась новая стратегия поведения. США решили сделать основную ставку на Ирак. На этом поле шансы Вашингтона на то, чтобы оказывать влияние на положение в самом центре Азии, были наиболее высоки. Помощь Саддаму как способ противодействия продвижению Ирана и Советского Союза также оставалась в силе. Поддержка осуществлялась в нескольких формах. После удаления Ирака из списка государств, спонсоров терроризма, США помогали поддерживать его экономику, увеличили финансовый кредит для поддержки сельскохозяйственного сектора, что изначально позволило Саддаму закупить не военную технику, а затем и технику двойного назначения, как, например, тяжелые грузовики, которые могли быть использованы для транспортировки оборудования на линии фронта. Правительством стран Западной Европы было рекомендовано продавать оружие в Багдад, в то время как американские дипломаты работали над тем, чтобы убедить другие региональные державы, такие как Кувейт и Саудовская Аравия, помочь финансировать военные кампании Ирака. Разведданные, собранные агентами США, передавались в Багдад часто через короля Иордании Хусейна, доверенного посредника. Администрация США при президенте Рейгане также помогла увеличению экспорта иракской нефти и, как следствие, доходов путем поощрения и содействия в расширении трубопроводов в Саудовскую Аравию и Иорданию. Это помогло решить проблему транспортировки нефти через Персидский залив, вызванную войной с Ираном, и должно было, цитата, «исправить Ирано-иракский нефтяной экспортный дисбаланс», другими словами, «выровнять игровое поле», конец цитаты. Кроме того, начиная с конца 1983 года были предприняты активные шаги по сокращению продажи оружия и запасных частей в Иран в попытке остановить его военные продвижения, в частности, в ходе операции, названной «Непоколебимость». Американские дипломаты были проинструктированы просить принимающие страны, цитата: рассмотреть вопрос о прекращении любых поставок военной техники любого происхождения, которые могут осуществляться между вашей страной и Ираном, конец цитаты, пока перемирие в Персидском заливе не будет согласовано. Дипломаты должны были подчеркивать, что борьба угрожала всем интересам. Было крайне важно, говорилось в призыве, цитата, снизить возможности Ирана продолжать войну, конец цитаты. Эта мера была предназначена также и для того, чтобы заработать доверие иракцев и Саддама, который все еще относился к США и их мотивам с глубоким подозрением, даже после того, как были предприняты все эти шаги. Когда президент Рейган отправил своего посла по особым поручениям Дональда Рамсфельда в Багдад в конце 1983 года, одной из явных целей последнего было, цитата, «начать диалог и установить личный контакт», конец цитаты, с Саддамом Хусейном. Как отмечал Рамсфельд в своих отчетах, он должен был убедить иракского лидера в том, что США, цитата, «Посчитают любое серьезное изменение состояния Ирака стратегическим поражением для Запада. Конец цитаты. Миссия Рамсфельда была оценена как успешная и американцами, и иракцами. Кроме того, это был хороший толчок, по мнению саудовцев, которые также были обеспокоены распространением хомейни, шиитского ислама на Ближнем Востоке. Образование союза с Ираком было столь важно, что Вашингтон был готов не придавать значения применению саддамом химического оружия, что, как говорилось в одном докладе, было почти ежедневным явлением. Усилия по удерживанию иракцев от его использования должны быть предприняты, но в частном порядке, чтобы цитата, избежать неприятной для Ирака публичной огласки. Конец цитаты. Было также отмечено, что критика применения химического оружия, строго запрещенного Женевским протоколом 1925 года, приведет к пропагандистской победе Ирана и не поможет снижению напряженности. США пытались предотвратить поставки химических веществ, используемых для производства горчичного газа, и лоббировали оказание давления на иракцев, чтобы прекратить использование ими химикатов на поле боя, особенно после того, как Иран примкнул к Организации Объединенных Наций в октябре 1983 года. Тем не менее, даже когда стало очевидно, что отравляющий газ был применен против Ирана в ходе наступления на Бадр в 1985 году, на публике не прозвучало никакой критики, кроме успокаивающих заявлений о том, что США решительно возражают против использования химического оружия. Таким образом, было крайне неудобно, что практически весь производственный потенциал Ирака, как указал один высокопоставленный американский чиновник, цитата, в основном получен от западных фирм, включая, возможную иностранную дочернюю компанию США, конец цитаты. Не нужно было много времени, чтобы понять, что это вызовет неудобные вопросы и о соучастии в приобретении и использовании химического оружия Саддамом. Со временем стихли даже самые сдержанные комментарии общественности и переговоры с высокопоставленными иракскими чиновниками о химическом оружии которые проводились в частном порядке. В середине 1980-х годов, когда в докладах Организации Объединенных Наций появились выводы о том, что Ирак использовал химические вещества против своих собственных мирных жителей, США ответили молчанием. Бросалось в глаза полное отсутствие осуждения целой волны жестокости по отношению к курдскому населению Ирака со стороны Саддама. Это было отмечено и американскими военными, которые сообщали, что химические вещества широко использовались против гражданских целей. Ирак был более важен для Соединенных Штатов, чем принципы международного права и тем более чем жертвы. Точно так же мало было сказано и сделано для того, чтобы свернуть ядерную программу в Пакистане из-за повышенной стратегической ценности страны после советского вторжения в Афганистан. По всему земному шару права человека были отодвинуты на второй план ради интересов США. Уроки дореволюционного Ирана не были усвоены. Соединенные Штаты, возможно, не стремились поощрять плохое поведение, однако это было неизбежной платой за поддержку диктаторов и тех, кто готов истязать свое собственное население или намеревается спровоцировать своих соседей, а также за уменьшение репутационного ущерба. В данном случае речь шла о помощи, оказываемой боевикам в Афганистане, которые выступали против советского вторжения и стали известны в западной прессе под общим названием «маджахеды», что буквально означает «те, кто занят джихадом». На самом деле это было пестрое собрание, состоящее из националистов, бывших армейских офицеров, религиозных фанатиков, племенных вождей, оппортунистов и наемников. Они в некоторых случаях были соперниками, которые соревновались друг с другом за рекрутов, деньги и оружие, в том числе тысячи полуавтоматических винтовок и РПГ-7, реактивных гранатометов, которые были поставлены ЦРУ еще с начала 1980 года, в основном через Пакистан. Несмотря на всю свою организационную несогласованность, сопротивление безжалостной мощи советской военной машины оказалось выматывающим и деморализующим. Террористические атаки стали неотъемлемыми элементами жизни в крупных городах, а также вдоль шоссе Саланг в Узбекистан, пути, который вел из Узбекистана на юг в Герат и Кандагар. Он был главной артерией, по которой войска и техника поступали в Афганистан из СССР. В отчетах, отправляемых обратно в Москву, отмечался тревожный рост числа враждебных инцидентов, а также трудности идентификации преступников. Повстанцы были тщательно проинструктированы. В памятке говорилось, что они должны слиться с местным населением, чтобы их не могли обнаружить. Растущий успех афганских повстанцев впечатлял. В 1983 году, например, отряд во главе с Джалалуддином Хаккани Смог захватить два танка Т-55 вместе с оружием, которое включало зенитные орудия, ракетные пусковые установки и гаубицы, защищавшие туннели вблизи Хоста, недалеко от границы с Пакистаном. Теперь они использовались во время нападений на конвои, проходящие по автомобильным дорогам. Это позволяло осуществлять эффективную пропаганду, которая помогла убедить местное население в том, что руки могучего СССР в крови. Подобные триумфы деморализовали советские войска, которые отреагировали достаточно жестоко. Некоторые писали о жажде крови и неутолимой жажде мести, возникавшей при виде погибших и раненых товарищей. Репрессии были ужасными. Убивали детей, насиловали женщин, а каждый гражданский подозревался в принадлежности к маджахедам. Это создало порочный круг, в который вовлекались все больше и больше афганцев, поддерживавших повстанцев. По словам одного из комментаторов, на советских командиров это действовало отрезвляюще. Становилось понятно, что сокрушительная мощь Красной Армии не смогла сломать неуловимого, хоть и скоординированного врага. Сила повстанцев впечатлила США, для которых советская экспансия в Афганистане больше не являлась проблемой. К началу 1985 года мысли обратились к победе над СССР и выводу Советов из страны в целом. В марте президент Рейган подписал директиву о национальной безопасности 166, в которой говорилось, что, цитата, конечной целью политики США является удаление советских войск из Афганистана. Конец цитаты. Для того, чтобы добиться этого, необходимо было повысить военную эффективность афганского сопротивления. Что это означало, стало ясно очень скоро. Были резко увеличены объемы оружия, поставляемого повстанцем. Это решение вызвало продолжительную дискуссию о том, нужно ли включать в эти поставки ракеты «Стингер». Грозные переносные пусковые установки способны избивать самолеты в диапазоне трех миль, обладавшие значительно большей точностью, чем другие виды оружия. Бенефициарами этой новой политики были такие люди, как Джалалуддин Хакани, чьи достижения в борьбе с советской властью и религиозная преданность настолько убедили американского конгрессмена Чарли Уилсона, который позже стал героем блестящего голливудского блокбастера «Война Чарли Уилсона» 2007 года, что он описал его как «саму доброту». Принимая во внимание доступ к более широкому ассортименту вооружения, лудин смог разработать свою собственную позицию на юге Афганистана. Его бескомпромиссные взгляды были подкреплены военными успехами, что стало возможным благодаря потоку американского оружия после 1985 года. Это не означало, что он был лоялен по отношению к США. На самом деле он должен был стать бельмом на глазу Америки, После событий 11 сентября 2001 года он был назван третьим самым разыскиваемым человеком в Афганистане. Таким образом США поддерживали около 50 командиров, выплачивая им фиксированную сумму в размере 20-100 тысяч долларов в месяц в зависимости от результатов и общественного положения. В результате проявления симпатии Саудовской Аравии к заявлениям воинствующего ислама, пропагандируемого сопротивлением и желания помочь преследуемым мусульманам, было существенное увеличение денежного потока из Саудовской Аравии в поддержку маджахедов. Мужчины из Саудовской Аравии, которые следовали своей совести и сражались в Афганистане, очень высоко ценились. Усама бен Ладен, человек с хорошими связями, красноречивый и очень обаятельный, прекрасно подходил для распределения крупных денежных сумм от саудовских благотворителей. Доступ к этим ресурсам позволил ему стать важной фигурой в движении маджахедов в целом. Однако значение этого стало очевидным позже. Поддержка сопротивления со стороны Китая также имела долгосрочные последствия. Китай заявил о своей позиции к советскому вторжению еще в самом начале, предвидя неудобные последствия экспансионистской политики. Действия СССР в 1979 году были, цитата, угрозой миру и безопасности в Азии и во всем мире, как писали в одной ежедневной китайской газете того времени. Афганистан не настоящая цель для советов, которые намеревались использовать страну просто как, цитата, «трамплин для продвижения на юг к Пакистану и всему субконтиненту», конец цитаты. Те, кто оказывал сопротивление советской армии, активно поддерживались Бейджином, включая поставки оружия в объемах, которые постоянно увеличивались с 1980-х годов. На самом деле, когда американские войска захватили талибов и базы Аль-Каиды в Тора-Бора в 2001 году, они обнаружили большие запасы китайских реактивных гранатометов и многоствольных ракетных пусковых установок наряду с минами и винтовками, которые были направлены в Афганистан еще два десятилетия назад. Помимо шагов, о которых им пришлось пожалеть, китайцы также набирали и обучали уйгурских мусульман, прежде чем помочь им вступить в контакт с маджахедами и присоединиться к ним. Радикализация западного Китая создает проблемы до сих пор. Мощное покровительство помогало борьбе против Красной Армии. Советы обнаружили, что теряют позиции, а также несут серьезные потери оборудования, рабочей силы и денег. Весной 1986 года за пределами Кабула были взорваны примерно 40 тысяч тонн контрабандных боеприпасов на сумму около 250 миллионов долларов. Потом был успех американских ракет «Стингер», которые сбили три вертолета Ми-24 возле Джалалабата в 1986 году. Они оказались настолько эффективны, что от использовавшегося подхода «прикрытие» операций с воздуха пришлось отказаться. Советские летчики были вынуждены изменить способ посадки, а на миссии все чаще вылетали в ночное время, чтобы уменьшить вероятность быть сбитыми. В середине 1980-х годов с точки зрения Вашингтона все выглядело радужно. Значительные усилия были затрачены на обработку Саддама Хусейна и укрепление доверия с Ираком. Ситуация в Афганистане также улучшалась, так как советские войска были вынуждены обороняться и в конечном итоге к началу 1989 года покинули страну. «В любом случае США удалось не только предотвратить попытки Москвы распространить свое влияние и авторитет в центре Азии, но и построить свои собственные новые сети, приспосабливаясь к обстоятельствам». Это был просто позор, гласил один из отчетов разведки, написанный весной 1985 года, учитывая цитата ⁇ Историческое и геостратегическое значение Ирана, конец цитаты, отношения между Вашингтоном и Тегераном недостаточны ⁇ Действительно, годом ранее Иран был официально назван, цитата, «государством-спонсором терроризма», конец цитаты, что означало общий запрет на экспорт и продажу оружия, строгий контроль технологий и оборудование двойного назначения, а также множество финансовых и экономических ограничений. К сожалению, как отмечалось в другом отчете, написанном примерно в то же время, у США нет... Цита ни одной карты на руках для игры, конец цитаты, с Ираном. Возможно, стоит действовать цитата смелее и проводить более рискованную политику, как предлагал автор. Выгоды были очевидны для обеих сторон. Так как Хамини был уже старый немощен, Вашингтон стремился определить следующее поколение лидеров, которое сможет занять главенствующие позиции. По некоторым данным, в иранской политической системе действовало. Фракция умеренных, которые были готовы добиваться сближения с США. Взаимодействие с этими умеренными могло способствовать укреплению связей, которые стали бы полезными в будущем. Возникли надежды, что Иран может помочь обеспечить освобождение западных заложников, которые были взяты воинствующими террористами Хезболлы в Ливане в начале 1980-х годов. У Ирана был более конструктивный подход к тому, что его привлекало. Ситуация в Афганистане, где уживались иранские и американские интересы, имела многообещающее начало и свидетельствовала о том, что сотрудничество не только возможно, но и может быть плодотворным. Кроме того, Иран стремился двигаться вперед, чтобы улучшить отношения и по другим причинам. Не в последнюю очередь потому, что с 1980 года границу пересекли более чем 2 миллиона беженцев. Такой приток беженцев в страну было сложно впитать, а это означало, что руководство в Тегеране было, возможно, в гораздо большей степени готово развивать дружеские отношения, которые позволили бы уменьшить нестабильность в регионе. Между тем, Иран испытывал сложности с поиском источника военной техники, когда шли тяжелые бои с Ираком. Несмотря на то, что все оборачивалось в его пользу и совершались обширные закупки оружия на черном рынке, обеспечение оружием и запасными частями из США становилось все более привлекательным. Была осуществлена подготовка к проведению переговоров. Первые встречи прошли в атмосфере раздражительности и непонимания. Исполнившись решимости одержать победу над иранцами, американцы представили то, что, как выяснилось позже, было... Цитата, «одновременно реальными и ложными разведданными». Конец цитаты. «О советских намерениях в отношении Ирана, которые основывались прежде всего на предполагаемых территориальных планах СССР. Были предприняты попытки убедить Иран, что налаживание отношений с США имеет очевидные преимущества. Однако переговоры продолжались, речь зашла о вопросах, которые представляли особый интерес для Соединенных Штатов, например, о боепригодности советского оборудования». Американцы всегда относились к подобным вопросам крайне внимательно. Например, заплатили 5000 долларов за автомат АК-74, захваченный в Афганистане, вскоре после того, как он был введен в эксплуатацию советской армии. Американцы внимательно выслушали мнение афганских боевиков о достоинствах, недостатках и уязвимых местах танка Т-72 и ударного вертолета Ми-24 «Крокодил». Они узнали о широком использовании советами напалмы и давитых газов, а также о специальных подразделениях спецназ, которые были особенно эффективными, вероятно, в результате того, что получали лучшую подготовку, чем бойцы регулярной Красной армии. Всего через два десятилетия эта информация стала очень ценной. Произошла, естественная элизия интересов Ирана и США – Заявление иранских переговорщиков о том, что, цитата, советская идеология прямо противоположна идеологии Ирана, конец цитаты, было близко отношению к коммунизму американцев, которые были настроены в равной степени решительно. Тот факт, что СССР оказывает существенную военную помощь Ираку, в то время имел решающее значение. Советы, сказал один высокопоставленный деятель в ходе дискуссии, убивают иранских солдат, конец цитаты. За несколько лет Иран и США, возможно, не прошли путь от худших врагов до лучших друзей, но они были готовы оставить разногласия позади и работать над достижением общей цели. Эта попытка найти путь между соперничающими великими державами являлась примером классической политики, которая была мгновенно узнаваема по опыту предыдущих поколений иранских дипломатов и руководителей стремясь укрепить отношения сша начали поставки оружия в иран в нарушение своего собственного эмбарга и несмотря на давление на правительство других государств не продавать оружие в тегеран некоторые были против такого развития событий в том числе госсекретарь джордж шульц который заметил что эта инициатива может привести к победе ирана и цитата свежему приливу энергии для антиамериканских настроений по всему региону конец цитаты Были и другие, которые утверждали, что это служило интересам США, а Иран и Ирак просто исчерпают друг друга сами. Ричард Мерфи, один из депутатов Шульца, заявил на слушаниях в Конгрессе за год до этого, что цитата, победа Ирана или Ирака недостижима в военном аспекте и нежелательно в стратегическом. Конец цитаты. Эти же настроения были отражены в комментариях высокопоставленных чиновников Белого дома. Первая партия из 100 противотанковых ракетных комплексов «Тоу» была отправлена летом 1985 года. Оружие поставлялось через посредника, которому не терпелось упрочить связи с Тегераном – «Израиль». Дружественные отношения между ними кажутся удивительными с точки зрения людей, живущих в начале 21 века, когда иранские лидеры призывают к тому, чтобы Израиль был стерт с карты. Но в середине 1980-х годов их отношения были настолько близки, что премьер-министр Израиля Ицхак Рабин мог сделать такое заявление: цитата Израиль лучший друг Ирана, и мы не намерены менять свою позицию. Конец цитаты. Готовность Израиля принять участие в программе вооружения США была во многом обусловлена его желанием поставить Ирак в положение, когда он вынужден будет сосредоточить свое внимание на восточном соседе, а не наблюдать за происходящим в других местах. Тем не менее, в договоренностях с Ираном были свои тонкости. США сделали предложение Израилю принять участие в перевозках американских боеприпасов и оборудования в Тегеран с последующей компенсацией со стороны Вашингтона. Израильское правительство попросило и получило подтверждение того, что эта схема была разработана на самом высоком уровне в Соединенных Штатах. На самом деле она была одобрена лично президентом Рейганом. Между летом 1985 года и осенью 1986 года Иран получил несколько крупных поставок из США, в том числе более 2000 ракет системы ТО, 18 зенитных ракет системы Хоук и две партии запасных частей для них. Не все из них были доставлены через Израиль. Вскоре поставки стали делать напрямую, хотя в процессе этого воды намутили еще больше, чем когда доходы от продажи шли им на обеспечение оппозиционеров в Никарагуа. Контрас. С тех пор, как произошел кубинский ракетный кризис, Вашингтон был напуган угрозой появления коммунизма на пороге Соединенных Штатов и стремился финансировать активные группы, способные эффективно бороться с пролевой риторикой и политикой и преодолевать свои сложности в тишине. Участники Контрас, который на самом деле был свободной группировкой повстанцев, часто занятых ожесточенными конфликтами друг с другом, были основной аудиторией для насаждения американской антикоммунистической доктрины и политики внешней слепоты. Американские частные и правительственные мероприятия сильно отличались на Ближнем Востоке, помощь передавалась оппозиционным силам в Центральной Америке, несмотря на то, что законодательство прямо запрещало правительству США совершать такие действия. Дело дошло до крайней точки в конце 1986 года, когда после целого ряда утечек стало ясно, что произойдет дальше. Скандал мог привести к свержению президента. 13 ноября президент Рейган выступил в прямом эфире в прайм-тайм, чтобы сделать обращение к нации по, цитата, «чрезвычайно тонкому и глубоко важному вопросу о внешней политике». Конец цитаты. Это был решительный момент, когда от него требовалось использовать все его обаяние. Президент хотел избежать извинений или оправданий, но объяснил, что было сделано то, что нужно. Он идеально обрисовал значимость стран этого региона и потребность Америки оказывать влияние на все расходы. Иран, заявил он ошеломленным зрителям, расположен в одном из наиболее стратегически важных мест в мире. Конец цитаты. Он лежит между Советским Союзом и доступом к теплым водам Индийского океана. Такое расположение объясняет, почему Советский Союз послал войска в Афганистан, чтобы получить контроль над этой страной, а также, если бы это оказалось возможным, над Ираном и Пакистаном. География Ирана обуславливала его важность, которая позволяла противникам помешать перемещению нефтяных потоков из арабских государств, граничащих с Персидским заливом. Нефтяные месторождения Ирана имели важное значение для долгосрочного оздоровления мировой экономики. Это оправдывало, цитата, передачу небольшого количества оборонительного вооружения и запасных частей, заявил президент. Не указывая точно, что именно было отправлено в Тегеран, он отметил, что все, цитата, эти скромные поставки, взятые вместе, могут легко поместиться в один грузовой самолет, конец цитаты. Все, что он пытался сделать, должно было, цитата, «положить конец кровавой шестилетней войне», Конец цитаты между Ираном и Ираком, он стремился, цитата, «ликвидировать спонсируемый государством терроризм и осуществить безопасное возвращение всех заложников». Конец цитаты. Этого выступления было явно мало, чтобы предотвратить сильные волнения в Вашингтоне, как только стало известно, что США продавали оружие Ирану, ведь это было очень похоже на торговлю ради возвращения американских заложников. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что те, кто был тесно связан с делом «Иран-Контрас», уничтожали документы, которые свидетельствовали о скрытых и незаконных действиях, санкционированных самим президентом. Рейган предстал перед комиссией, назначенной для рассмотрения дела, где он признал, что его память недостаточно хороша, чтобы вспомнить, санкционировал он поставки оружия в Иран или нет. В марте 1987 года он выступил с еще одним телеобращением, на этот раз, чтобы выразить свой гнев по поводу цитата «деятельности, осуществляемой без моего ведома». Конец цитаты. В этом заявлении он весьма вольно обращался с истиной, отмечая следующее – Кстати, несколько месяцев назад я сказал американскому народу, что не торговал оружием за заложников. Мое сердце и мои лучшие намерения до сих пор говорят мне, что это правда, но факты и доказательства говорят другое. Конец цитаты. Эти неудобные откровения имели последствия, которые отразились на администрации Рейкона. Целому ряду высокопоставленных чиновников вскоре были предъявлены обвинения в заговоре, начиная с дачи ложных показаний, и заканчивая удержанием доказательств. Среди них были каспер Вайнбергер, министр обороны, Роберт Макфарлейн, советник по национальной безопасности, а также его преемник Джон Пойндекстер, Элиот Абрамс, помощник министра обороны и множество высокопоставленных сотрудников ЦРУ, в том числе Клер Джордж, заместитель директора отдела операций. Поименная перекличка показала, насколько далеко готовы зайти США, чтобы обеспечить свое положение в самом центре мира. Однако обвинения оказались не более чем ширмой. Позже основные действующие лица получили президентское помилование от Джорджа Буша-старшего. Остальные обвинения были сняты в канун Рождества 1992 года. «Независимость от того, были их действия правильными или нет», говорилось в речи. «Общим в их мотивации был патриотизм». Конец цитаты. То, как это сказалось на их личных финансах, карьере и семьях, продолжил президент, было, цитата, явно несоразмерно каким-либо проступкам или ошибочным суждением, которые у них могли быть, конец цитаты. Некоторые из вамилованных уже были осуждены по обвинению в даче ложных показаний, а также в утаивании информации от Конгресса, в то время как судебный процесс Вайнбергера должен был начаться через две недели. Это был классический пример гибкости судебной системы и того, как цель оправдывать средства. Последствия вышли далеко за пределы Вашингтонского метро. Саддам Хусейн был крайне раздражен, когда появились новости о том, что США имеют дело с Ираном, в то время как в Ираке считали, что Вашингтон поддерживает их в борьбе с их соседом и давним соперником. В серии совещаний, проведенных сразу после первого телеобращения Рейгана в ноябре 1986 года для обсуждения слов президента, Саддам разглагольствовал о том, что продажа оружия стала позорным ударом в спину и о том, как поведение Соединенных Штатов установило новую планку дурного и аморального поведения. США были полны решимости, цитата, «пролить больше иракской крови», заключил он а остальные согласились, что была обнаружена лишь верхушка айсберга. Это было неизбежно, так прокомментировал происходящий один высокопоставленный деятель несколько недель спустя, что США продолжают и будут продолжать плести заговоры против Ирака. И вице-премьер Тарик Азис согласился, что это характерно для империалистических держав. Гнев из-за предательства был очень сильным. «Не доверяйте американцам! Американцы лжецы! Не доверяйте американцам!» Эти слова можно услышать на аудиокассетах, найденных в Багдаде 20 лет спустя. Скандал Иран-Гейт стоил многим рабочих мест в Вашингтоне, но он же сыграл решающую роль в развитии осадной ментальности в Ираке в середине 1980-х годов. Преданные Соединенным Штатам, Саддам и его должностные лица видели заговоры повсюду. Иракский лидер начал говорить о пятой колонии и резать глотки всем, кого он подозревал в принадлежности к ней. Другие арабские страны, отношения которых с Ираном или США оказались слишком близкими, внезапно попали под сильное подозрение. Как позже заключили в американском докладе на высоком уровне после Иран-гейта Саддам убедился, что цитата: "Вашингтону нельзя доверять и что американцы хотят добраться лично до него". Конец цитаты. Убеждения в том, что США готовы вести двойную игру, едва ли были необоснованы. Американцы были готовы подружиться с Шахом. Теперь же они пытались укрепить связи с режимом Аяталы Хаминьи. Существенная военная и экономическая поддержка была оказана группе сомнительных лиц в Афганистане исключительно из-за давнего соперничества США с СССР. С Саддамом они связались, когда это устраивала политика в Вашингтоне, но затем, когда он был им больше не нужен, он был принесен в жертву. То, что американские интересы стояли на первом месте, являлось не самой большой проблемой. Вопрос заключался в том, что проведение внешней политики в имперском стиле требовало более тщательного подхода, а также более глубоких размышлений о долгосрочных последствиях. В каждом конкретном случае в ходе борьбы за контроль над странами шелкового пути в 20 веке США заключали сделки и договоры, которые помогали решить сегодняшние проблемы, не заботясь о завтрашнем дне. В некоторых ситуациях это закладывало основу для возникновения более серьезных проблем. Цель вывода Советов из Афганистана была достигнута, но никто не задумался о том, что может произойти дальше. Суровая реальность мира, который был создан в США, все еще слишком сильно ощущалась в Ираке в конце 1980-х и 1990-х годах. Обеспокоенные американские официальные лица после фиаско с Иран Гейтом сделали все возможное, чтобы, по словам министра обороны, цитата, «восстановить доверие со стороны арабских государств». Конец цитаты. В случае с Ираком это означало передачу чрезвычайно крупных кредитных средств, развитие инициатив по укреплению торговли, которые включали ослабление ограничений на экспорт технологий двойного назначения и финансирование сельского хозяйства Ирака. Эти шаги были предприняты, чтобы попытаться восстановить доверие Саддама. Однако они были поняты в Багдаде совершенно иначе. Хотя иракский лидер принял сделки, которые ему предложили. Он думал, что они были частью другой ловушки, возможно, прелюдией к военному нападению или частью попытки увеличить напряжение в то время, как урегулирование долгов, накопившихся за время Ирана Иракской войны, становилось проблемой. Иракцы, заявил посол США в Багдаде, были, цитата, совершенно убеждены, что Соединенные Штаты нацелились на Ирак. Они жаловались на это все время. И я думаю, что в это искренне верил Саддам Хусейн. Конец цитаты. В конце 1989 года среди иракского руководства начали распространяться слухи о том, что США плетут заговор против Саддама Хусейна. Тарик Азис прямо заявил госсекретарю США Джеймсу Бейкеру, что у Ирака есть доказательства того, что США собираются коварно свергнуть Саддама. Осадный менталитет развился в настолько острую паранойю, что независимо от того, что предприняли бы американцы, это обязательно было бы неверно истолковано. Опасения Ирака было нетрудно понять, особенно когда кредитные гарантии, обещанные Вашингтоном, были внезапно отменены в июле 1990 года после того, как попытки Белого дома направить финансовую поддержку в Багдад были сорваны Конгрессом. Хуже того, в дополнение к отказу финансирования в размере 700 миллионов долларов были введены санкции в качестве наказания за последнее применение Ираком отравляющего газа. С точки зрения Саддама история повторялась. США обещают одно, а потом делают другое, и делают они это из-под тишка. К этому времени иракские силы собирались на юге страны. «Это не наше дело», — сказал американский посол в Багдаде Эйприл Гласпи, когда она встретилась с Саддамом Хусейном 25 июля 1990 года. В документе, который называют одним из самых животрепещущих документов конца XX века, представлена стенограмма встречи посла США с иракским лидером, из которой становится ясно. Гласпи рассказала Саддаму, что получила, цитата, «прямые указания от президента Буша улучшить наши отношения с Ираком», конец цитаты, с восхищением отмечая, цитата, «чрезвычайные усилия Саддама по восстановлению страны», Наконец сказала глаз иракскому лидеру, — цитата мы знаем, что нужны средства конец цитаты. Ирак переживает трудные времена, признавал Саддам, который был радушным, разумным во время встречи, которая прошла в теплой атмосфере, как гласил отдельный меморандум, опубликованный впоследствии. Угловое бурение газовых скважин, давние пограничные споры и снижение цен на нефть – все это представляет проблемы для экономики, сказал он, так как там образовалось огромное количество долгов за время войны с Ираном. Он отметил, что есть одно потенциальное решение — взятие под свой контроль водного пути в Шат-эль-Араб, области, в которой Ирак был вовлечен в длительный спор с Кувейтом. Это помогло бы решить некоторые из текущих проблем. «Что Соединенные Штаты думают по этому поводу?» — спросил он. «У нас нет своего мнения о ваших арабо-арабских конфликтах, таких, как ваш спор с Кувейтом», — ответила посол она также разъяснила, что это означало, цитата, «секретарь государственный». Бейкер направил меня, чтобы напомнить об инструкциях, которые были в первый раз даны Ираку в 1960-х годах и в которых также сказано, что проблема Кувейта никак не связана с Америкой. Конец цитаты. Саддам просил зеленый свет от США, и он был дан. На следующей же неделе он вторгся в Кувейт. Последствия оказались катастрофическими. В течение следующих трех десятилетий в глобальных обсуждениях будут доминировать события в странах, относящихся к хребту Азии. Борьба за контроль и влияние в этих регионах привела к войнам, мятежам и межнациональному терроризму и при этом открыла возможности и перспективы не только в Иране, Ираке и Афганистане, но и в поясе стран, растянувшихся по направлению к востоку от Черного моря, в Сирии, на Украине, в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Азербайджане, а также России и Китае. История мира всегда была сосредоточена на этих странах. Но как бы то ни было, во время вторжения в Кувейт все говорило в пользу появления нового «шелкового пути».